Номер 109. Байка. Холодильник. Прогуливаются как-то по дороге Чумак с Кашпировским. Чумак говорит. Вот сейчас, Толик, я посмотрю своим заряжающим взглядом, и та женщина впереди обернется. Смотрит, и та действительно оборачивается. Фигня это, Алан. Вот сейчас я посмотрю на этот балкон, и девушка, стоящая на нем, кинет нам цветок. Посмотрел, и та его кидает. — Ну, это же мелочи, сейчас нам кинут что-нибудь посущественнее. Чумак смотрит в другое окно, и бабулька кидает им оттуда пирожок. — Это ты считаешь посущественнее? — скептически замечает Кашпировский. — Учись, студент. Сейчас вон из того окна мужик выкинет нам целый холодильник. Анатолий Михайлович смотрит своим фирменным хмурым взглядом, Через несколько секунд окно открывается, и мужик выкидывает оттуда кресло. — И зачем нам кресло? — язвительно смеется Чумак. — Ладно, — говорит Кашпировский, и напряженно смотрит в то же окно. Спустя несколько секунд оттуда вылетает телевизор, и с грохотом разбивается об асфальт. Кашпировский краснеет, как помидор, и, набычившись, смотрит в злосчастное окно. Некоторое время спустя оттуда вываливается здоровенный шкаф. Кашпировский в бешенстве смотрит налитыми кровью глазами и немигающим взглядом на окно. Оттуда высовывается мужик в весь в слезах и орет. «Ну нету у меня холодильника! Нету!» Мораль. Всякий под видом усердия скрывает свое честолюбие. Фенилон Комментарий. «Не требуй от человека того, что он не способен в настоящий момент тебе дать». Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование, семейное консультирование, аффективные расстройства, терапевтические мишени, эмоциональные, гнев, раздражение, идиаторные, установка долженствования.